Олесь Бузина Воскрешение Малороссии Глава 24 Малорос Котляревский Страшная тайна украинской литературы При любых поворотах истории Иван Котляревский оставался личностью неудобной для красных и желто синих властей захватывавших Малороссию после 1917 года Он не вписывался ни в клише рабоче крестьянского поэта, ни в образ национально сведомого митця, просякнутого тваринною ненавистю до всего москальского. Основоположник украинской литературы не носил кудлатую шапку, не пил сивуху, не отпускал моржовьих усов хвостами вниз, не рыдал над народной долей и не обзывал царя кровопийцей, а императрицу сукой, как это однажды сделал Шевченко. Кроме того, ему не посчастливилось родиться в крепостной крестьянской семье, провалиться в прорыв, подобно Ларисе Косоч, партийный псевдоним Леся Украинка, а также насильно украинизировать самого себя, как это делал маленький русский мальчик-мутант Коля Фитилёв. Постепенно превращаясь в литературного маньяка-самоубийцу Миколу Хвылевого. Более того, Иван Котляревский даже не подозревал, основоположником чего является. Будучи человеком веселым, энергичным и самоироничным, он прожил долгую, полную приключений жизнь малороссийского дворянина, театрала и любителя красивых женщин. Что же касается Энеиды, с которой новая украинская литература якобы началась, то она была написана как бы между прочим, исключительно для развлечения молодым кавалерийским офицерам русской императорской армии и поначалу вообще не предназначалось к печати. Даже первое издание ее было пиратское, как, кстати, и второе. И только убедившись, что на его таланте успешно наживаются другие, котляревский и сам решил себя издать. Выдающийся поэт и идеолог малоросиества Родился 9 сентября 1769 года в Полтаве. Он появился на свет в том же году, что и Наполеон Бонапарт. Да и вообще, время для Украины было поистине переломным. За пять лет до рождения Котляревского Екатерина II ликвидировала гетманство, учредив вместо него малороссийскую коллегию. За год до его рождения началась эпохальная русско-турецкая война. 1768-1774 годов, которая покончит с турецким влиянием в Причерноморье и превратит дикое поле, где кочевали только татары, в Новороссию, житницу империи. Как раз в год рождения Котляревского крымский хан сходил в последний набег на Украину, а вскоре от самого крымского ханства останется только воспоминание, что позволит автору Энеиды иронично заметить Як вернеться пан Хан до Криму? Звісно, капітан російської армії Котляревський, которому в зрелом возрасте пришлось участвовать в очередной войне с турками и лично покорять татарские племена, был уверен, что хан уже никогда не вернется. Обычно украинские историки рисуют вторую половину 18-го столетия в мрачных тонах, акцентируя внимание на отмене гетманщины и ликвидации Запорожской сечи. А ведь та эпоха этими событиями не ограничивалась. Наоборот, это было перспективное, оптимистичное время. Когда маленький Котляревский впервые увидел свет в Полтаве, граница с турками проходила через городок Балту, а с поляками по Днепру Очаков и Хаджибей, будущая Одесса, фигурировали на карте как турецкие крепости, а Черкассы и Канев как пограничные пункты Речи Посполитой. Благодаря победоносным войнам Екатерины II вся эта чересполосица, буквально на глазах маленького Ивана, уйдет в прошлое, оставшись в его поэме кратким упоминанием о поражениях польских конфедератов. До лясу я клях ляхи метнулись. Впервые украинцы оказались в составе одного единоверного им государства. Казачья верхушка получила права российского дворянства а её дети возможность на равных войти в элиту Российской империи. Как все таки здорово, что под Полтавой победил именно Пётр I и Семён Полей, а не Мазепа и Карл XII. Дом, в котором родился Котляревский и сегодня стоит в Полтаве. Там теперь музей. На его сволоке, балки, поддерживающие потолок, сохранилась надпись Создася дом сей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Року 1705 месяца августа 1. -го. Взглянув на нее, я подумал: вот оно, доказательство двоевечия в Украине. Предки котляревского, полтавчане, знаменитую осаду, когда город взяла в кольцо шведская армия, они провели внутри стен. Что было бы, возьми полтаву шведы и гетман перебежчик Резня, пожар, экзекуция над полтавскими казаками и членами их семей. То же самое, что сделал Мазепа, взяв городок Вепрек и истребив до последнего всех его жителей. Значит, погибли бы дед и бабка Котляревского, и не было бы ни новой украинской литературы, ни ее основателя. Появившись на свет благодаря империи Иван Петрович реализовался как литератор на почве тех новых идей и культурных связей, которые она несла. Котляревский учился в Полтавской семинарии, хотя и не закончил ее. Учили там почти так же, как и при гетманщине: пичкали латынью и римскими классиками. Детская травма, полученная из-за обязательной зубрёшки Энеиды Вергилия, впоследствии обернется пародийной малороссийской Энеидой. Но она так и осталась бы просто травмой, не вылившейся в творчество, если бы в программу семинарии не ввели новинку французский язык, очень популярный тогда в высших кругах русского общества. Знание его и позволило Котляревскому познакомиться с европейскими литературами и черпать из них. Еще одним посредником служила переводная и оригинальная русскоязычная литература, выходившая в Петербурге. За несколько лет до Котляревского пародию на Энеиду Вергилия написал поэт Осипов. Котляревский позаимствовал у него идею и размер для стихов. Но и Осипов не был первым. Задолго до него то же самое сделали в Италии поэт Лалли, а во Франции Скарон, написавшие свои травестийные Энеиды. Их имена ничего не говорят украинскому читателю. Но точно так же французу или итальянцу ничего не говорит имя Котляревского. Однако в своих литературах каждый из них занимает свое почетное место. Нужно только учесть, что Лалли из Карон написали свои произведения почти за полтора века до Котляревского. Именно настолько украинская культура отставала от европейской. Это не упрек и не издевка, просто констатация факта. Первый биограф и один из наследников Котляревского, Стеблин-Каминский, оставил описание его домашней библиотеки. Несколько латинских и французских авторов классической эпохи, а русские книги были большей частью переводные романы бывших тогда в ходу писателей. Котляревский любил читать готические страшилки английской писательницы Энн Рэдклиф с привидениями и таинственными замками. Были у него Дон Кихот Сервантеса и популярный тогда плутовской роман Жилблас французского писателя Лисажа. На задней полке в потайном месте поэт держал те произведения, которые считались особенно неприличными. Например, Похождение кавалера Фаблаза Луве де Кувре. Это чуть ли не первое в европейской литературе произведение о приключениях трансвестита. Его главный герой Внешне очень похож на девушку. Переодевшись в женское платье, он динамит мужчин, но настоящую любовь крутит с женщинами. Если кто-то подумал о Котляревском плохо, пусть устыдится. Таким чтивом увлекалась вся Европа, а наш классик старался не отставать от мировой моды. Когда на прилавках появились переводы Вальтера Скотта и Купера, они тоже попали в библиотеку Ивана Петровича. Все эти книги Котляревский охотно давал приятелям, а некоторые использовал как источник для вдохновения. В Украине широко известна его пьеса москаль Чаревнык». В начале 90-х по ней даже сняли фильм с самой широкомасштабной украинской актрисой Русланой Пысанкой. Менее известно, что сюжет этой комедии Котляревский одолжил у французской оперыетки Солдат Мак, написанной в 1760 году. Полтавская публика знала его как остроумного собеседника, мастерски рассказывающего неприличные истории. Жил Котляревский очень скромно, любил бывать часто в обществах и у себя принимал маленький кружок гостей, писал Стеблинко-Минский. Когда же общество состояло больше из дам, он предпочитал, как поклонник прекрасного пола, до смерти остававшийся холостяком занимать дам остроумными рассказами, прибаутками, анекдотами, которые у него лились рекою. И обыкновенно к концу сберегался такой анекдотец, от которого разбегались все слушательницы. Котляревский потерял отца в 20 лет. Учебу пришлось оставить. Некоторое время он служил в полтавском магистрате, потом работал домашним зрителем в семьях богатых помещиков. На воспитаннице одного из них захотел жениться, но тот не отдал девушку за бедного дворянина, у которого была только левада до да несколько крепостных. С горя будущий писатель подался в армию. причем в довольно зрелом возрасте, в 27 лет он поступил рядовым в Северский карабинерский полк, потом перевелся в Псковский драгунский. Очень быстро сделал карьеру, стал офицером. Героически поучаствовал в войне с турками в 1806 году. Брал Измаил за опасную экспедицию в племя буджакских татар, которых убедил перейти в русское подданство, получил орден Святой Анны Третьей степени. В отставку вышел капитаном, но военных привычек не бросил. Худощавый, подтянутый Катаревский по праздникам, как и раньше, носил драгунский мундир и пользовался большим успехом у дам. Во времена автора Энеиды Полтава была маленьким городком, но настоящая Лавелас найдет поживу везде. Со скуки Катляревский организовал в родном городе театр. Его актриса Преженковская стала любовницей писателя. Чтобы обратить ее внимание, были написаны пьески Наталка Полтавка и Москаль Черевнык». Об отношениях Котляревского с местной примадонной знала вся Полтава. Так что первый скандальный роман в истории украинской литературы закрутил тоже Иван Петрович. Но в Полтаве не было желтой прессы. Да и вообще никакой прессы не было, кроме рукописного сатирического журнала. Поэтому подробности романа поглотила история. Актрисой Котляревский не ограничился. В его доме была специальная комната для экономки о своё имущество, дом стоимостью тысяч рублей, он завещал вдове унтера офицера Матрёне Веклечёвой. Понятное дело, что просто так подобные подарки не делаются. Политическая кредо Котляревского выражена фразой героини одной из его пьес: "Теперь чи москаль, чи наш, все одно. си одного батька, царя білого дити". Ни в чем революционном он замечен не был. А вот пираты вызывали его искреннее раздражение. В отличие от остальных украинских писателей, произведения которых были никому не нужны, кроме полиции, Котляревский воевал не с самодержавием, а, говоря современным юридическим языком, с несанкционированным использованием интеллектуальной собственности. Первое издание его Малороссийской Энеиды тиснул в Петербурге в 1798 году. Земляк Ивана Петровича, богатый помещик Максим Парпура, использовав рукопись, которая ходила по рукам, Котляревский не мог этому помешать, так как служил в армии и находился вдалеке от столицы. Пиратское издание Парпуры быстро разошлось. Он напечатал его повторение, способствуя популярности Котляревского и обворовывая его кошелек. Только в 1809 году, выйдя в отставку, Поэт опубликовал собственное издание своего произведения, в котором помянул недобрым словом тех, кто чужие отдают в печать. Такая же судьба выпала и драматическим произведениям Котляревского. Их ждала популярность и жадные до чужого добра пираты. В конце 1828 года писатель был даже вынужден обратиться к полтавскому полицмейстеру с требованием привлечь к ответственности содержателя театральной труппы Ивана Штейна, который, как писал Котляревский, непозволительным образом получивший мою оперу и играя ее на театрах без моего позволения, лишает меня тех выгод, коеи собственность моя могла бы мне доставлять. Обиженный автор настаивал, чтобы подлец Штейн ни Наталку полтавку, ни любое другое произведение Котляревского не играл, требуя не выпускать его Штейна из Полтавы, покуда не разочтётся со мною за представление в разных городах моей оперы около десяти лет. Чтобы иметь средства к существованию, самый популярный украинский писатель вынужден был служить попечителем богоугодного заведения, где содержались местные сумасшедшие и инвалиды. Российская казна, спасла выдающегося малоросса от голодной смерти и только после смерти Котляревского силой записали в украинцы подделав даже название его самого известного произведения, которое в оригинале звучало так: Малороссийская Энеида